китайская конфуцианская традиция цивилизации, основанная на безразличии к религии как таковой, с ее верой, богами, мистикой и метафизикой, даосизм и буддизм при всей их социальной идейной значимости играли все же второстепенную роль. Характеризуется необычайно строгим акцентом на социальную этику и административно-регламентированное поведение. Это вполне компенсировало слабость собственно религиозной основы и обеспечивало как стабильность догматической конформистской структуры, так и абсолютное господство социально-политической нормы над индивидуальной волей. Все политической администрации, опиравшиеся на строгий социальный порядок, и беспрекословное повиновение подданных всегда было в Китае направлено на упрочение престижа централизованной власти и детально разработанного правопорядка, под давлением которого все частные интересы, тем более индивидуальные притязания, отступали на задний план. Генеральная установка всей дальневосточной традиции Высшая ценность оптимально организованного социального бытия, фундаментом которого является как постоянное самоусовершенствование человека, прежде всего призванного руководить обществом и государством мудреца, так и неустанное стремление всего социума во главе с общепризнанными его лидерами-мудрецами к достижению высшей внутренней гармонии. Отсюда постоянная ориентация на всестороннее культивирование этики, конфуцианские добродетели, на этически детерминированное знание и умение реализовывать его на практике. Наконец, на строго формализованные и подчиненные принципу патернализма взаимоотношения между людьми. Мудрые Старшие заботятся о благе неразумных младших, которые беспрекословно подчиняются их воле и почитают их мудрость. Страница 400. китайская конфуцианская традиция осуждала тенденцию к стяжательству и материальной выгоде в ущерб высокой морали и долгу. Социальная активность индивида умело направлялась в престижное русло воспроизводства конфуцианских принципов жизни, успешное овладение которыми гарантировало авторитет, власть и процветание. Эта ориентация, опиравшаяся на предельное напряжение способности, старание и повседневный тяжелый труд для свободного владения иероглификой, все эти качества были обязательны в принципе, оказывалась оптимальной основой для воспитания творческой активности, энергии и даже предприимчивости, то есть тех самых качеств, которые столь нужны для частного предпринимателя. Высоко ценившаяся в Китае культура труда, как физического, так и умственного, равно как и культ знаний и способности могли бы при других обстоятельствах сыграть свою роль в развитии страны. Косвенно об этом свидетельствует процветание и экономические успехи так называемых хуацяо, тех китайских эмигрантов, которые издревно селились во многих странах, прежде всего в Юго-Восточной Азии, и кое-где, как например, в Сингапуре в наши дни составляет этническое большинство. И если сделать некоторые оговорки, Судьба Японии дочерней по отношению к китайской культуре, в том числе и конфуцианству. Но в самом Китае жесткость уже охарактеризованной имперской структуры ограничивала просторы для реализации экономических способностей и возможностей, оставляя открытым и высокопрестижным лишь путь к социально-политической активности в строгих рамках стабильной и тысячелетиями апробированной системы. Проблема социального равенства, социальной справедливости всегда была в центре внимания конфуцианства, решавшего эту нелегкую задачу прежде всего с помощью генерального принципа равных возможностей, провозглашенного еще самим Конфуцием. В основе его лежал неоспоримый в Китае идеал меритократии. Система открывала путь наверх практически перед каждым, кто наиболее глубоко овладевал мудростью конфуцианства и мог лучше других доказать свое умение реализовывать эту мудрость в интересах системы. Страница 401. Однако при всем том конфуцианская структура – не игнорировала отставших и не непреуспевших. Она гарантировала каждому достаточный минимум социальных благ при условии строгого соблюдения признанной этической нормы сохранения порядка, беспрекословного повиновения авторитету старших. В задачу власти входило создание условий для обеспечения оптимального существования всех. Неумение справиться с этой задачей, ставившей обычно под угрозу само существование структуры, кризис, крестьянские восстания и тому подобное, считалось достаточным основанием для свержения администрации и замены ее новой, которая опять-таки будет ревностно стоять на страже незыблемости структуры. Хотя в плане этической и религиозно-доктринальной мистика и метафизика даосов и буддистов, и даже конфуцианский культ неба, нормы, Китай был близок Индии, и в этом смысле составлял с ней единую метатрадицию, незнакомую с монотеизмом и некоторыми другими идейными конструкциями ближневосточной средиземноморского региона, в ряде других весьма важных для его характеристики отношений Он явственно обнаруживает определенные сходства с исламской структурой. Прежде всего, это организованность и дисциплинированность социума, сила централизованной администрации в всесилия государства. Правда, здесь есть и различия. Китайский социум заметно отличен от исламского. Он основан не на вере и покорности, а скорее на принципах осознанного долга, восходящего к консенсусу во всем том, что касается этики, нормы, представления социальной гармонии, о роли мудрых, старших и идентифицируемой с ними администрации, в конечном счете и государства империи. Как и в исламе, сфера чувств конфуцианской традиции ограничена и сознательно направлена в сторону преданности системе, мудрости старших, постижения знаний и тому подобное. Так что на долю неформальных связей, особенно между мужчиной и женщиной, обычно оставалось не слишком много. Но существовало то, что культивируемые чувства не имели ничего общего ни с сильными страстями, Ни с иступленными родениями, ни с нерассуждающим фатализмом и тем более фанатизмом. Это были хорошо организованные, строго контролируемые, в первую очередь контролируемые изнутри, самообуздываемые. И в нужной форме направленные, общепризнанные для каждого случая эмоции этически грамотного и социально дисциплинированного индивида. Страница 402 Традиционный китайский социум не принижал индивидов той степени, как это было характерно для ислама, где царил произвол власть имущих, пусть даже и несколько ограниченные шариатом и адатом, и где поголовное рабство представляло обычную норму взаимоотношений, а главным средством сделать карьеру оказывались сила и удачный случай. В Китае, где место наверху достигалось за счет способностей труда и знаний, положение индивида было в социальном смысле более надежным. Потенциально каждый мог рассчитывать на лучшее и каждому вполне искренне желали, три много много лет богатство и сыновей. нерелигиозная же ориентации всей жизни и деятельности индивида способствовало тому что человек ценил жизнь и стремился достичь в ней как можно больше фактор весьма важный при сопоставлении китайской традиции с исламской или индобуддийской